В связи с тем, прежде всего, что с жильцами бывает, хлопот не оберешься, если они не съезжают. Я попытался сразу ее успокоить. «Со мной хлопот не будет. У меня все в порядке. Я на зарплате. Но неужели у них настолько все плачевно?» «Увы, да. Именно что плачевно. Ее муж недавно потерял работу в Грайндорже. Для этого предприятия настали трудные времена». А вот это уже было прямое попадание и непосредственно касалось моей работы, вернее, моей постыдной некомпетентности. Компания «Грэндордж», основанная в 1910 году в Леваро, после Второй мировой войны занялась также «Камамбером» и «Пон Левеком» и пребывала когда-то в зените славы. Будучи бесспорным лидером по производству «Леваро», она занимала вторые строчки в рейтингах производителей двух других сыров нормандской триады. Но в начале нового столетия вошла в кризисную спираль, закручивавшуюся все ту же, вплоть до момента, когда в 2016 году «Гриндош» была выкуплена компания. «Лакталис» — мировым лидером молочной индустрии. Я был более чем в курсе ситуации, но дочери своего домовладельца ничего не сказал. Бывают в жизни минуты, когда лучше заткнуться, да и вообще гордиться тут нечем. Мне не удалось помочь предприятию ее мужа и тем самым сохранить его рабочее место. Но я заверил ее, что ей в любом случае нечего опасаться. Я освобожу дом в кратчайшие сроки. Я проникся искренней симпатией к ее отцу, и он, я это чувствовал, тоже хорошо ко мне относился. Время от времени заходил ко мне с бутылкой, старики любят выпить. Что им еще остается? С его дочерью мы сразу понравились друг другу. Она обожала отца, это было видно. Ее дочерняя любовь казалась непритворной, всеобъемлющей и безоговорочной. Однако нам не суждено было увидеться вновь, и мы расстались, понимая, что никогда больше не увидимся. Обо всем позаботится агентство недвижимости. Такие ситуации постоянно случаются в жизни человека. Откровенно говоря, я не испытывал ни малейшего желания жить в одиночестве, в доме, где мы жили с Камиллой, как ни малейшего желания жить где-то еще. Но ничего не поделаешь. Надо было пошевеливаться. Ее стажировка действительно подходила к концу, нам оставалось от силы несколько недель, а вскоре счет пойдет на дни. И, разумеется, по этой причине, в основном и практически исключительно по этой причине, я решил вернуться в Париж. И уж не знаю, какая такая мужская стыдливость, откуда ни возьмись, заставила меня в разговорах с окружающими и даже с ней самой обосновать свой переезд другими соображениями, к счастью, она не вполне попалась на удочку. И, слушая мой рассказ о профессиональных амбициях, бросила на меня нерешительный, огорченный взгляд. Ведь на самом деле, жаль, что мне не достало мужества просто сказать ей «Я хочу вернуться в Париж, потому что люблю тебя и хочу жить с тобой». Она, наверное, подумала, что у мужчин есть свой потолок. Я был ее первым мужчиной, но мне кажется, ей не составило труда догадаться о мужском потолке. В принципе, моя речь о профессиональных амбициях не была стопроцентной ложью. Работая в РДСЛ, я осознал, насколько узки рамки моих возможностей. Настоящая власть была у Брюсселя, или, по крайней мере, в органах Центральной Администрации, состоящих на прямой связи с Брюсселем. Туда-то мне и надлежало бы отправиться, чтобы мой голос услышали. Вот только на этом уровне вакансии появлялись редко, гораздо реже, чем в какой-нибудь РДСЛ. И мне понадобился почти год, чтобы добиться своего но в течение этого года я так и не удосужился поискать другую квартиру в Кане, весьма посредственный апарт-отель Адажо, на четыре ночи в неделю меня устраивал. собственно там я и уничтожил свой первый детектор дыма. Почти каждую неделю в пятницу вечером в РДСЛ устраивались корпоративные вечеринки, отлынивать от них было никак нельзя. И мне так, по-моему, никогда и не удалось сесть на поезд в 17.53. Поезд, отправлявшийся в 18.53, прибывал на вокзал Сен-Лазар в 20.46. Я уже говорил, что знаю, что такое счастье, из чего оно состоит, и очень хорошо понимаю, о чем речь. У всех влюбленных есть какие-то свои ритуалы. Ритуалы пустяшные» в чем-то комические, о которых они никому не рассказывают. Мы, в частности, начинали выходные пятничным ужином в Броссери Молар, прямо напротив вокзала. Я, если меня не подводит память, неизменно заказывал морских улиток под майонезом и амаро термидор, и всякий раз это оказывалось очень вкусно так что я не испытывал никакой потребности пробовать там другие блюда. У меня даже желания такого не возникало. В Париже, сняв на улице Десеколь -э милую двухкомнатную квартирку, выходящую во двор, я поселился менее чем в 50 метрах от дома, где жил студенческие годы. При этом я не могу сказать, что наша жизнь с Камилой напоминала мне студенческие годы. Все преобразилось. Во-первых, я уже не был студентом, а главное, Камилла сильно от меня отличалась. Она оказалась начисто лишена той легкомысленности и пофигизма, которые были присущи мне, когда я учился в Агро. Общеизвестно, что девушки серьезнее относятся к учебе. Это банальное, но, судя по всему, верное утверждение. Впрочем, не о том речь. Я был всего на 10 лет старше Камиллы. Но что-то ощутимо изменилось. Ее поколение вращалось совсем в другой атмосфере. Это касалось всех ее приятелей, где бы они ни учились. Они были вдумчивы, трудолюбивы и придавали огромное значение успехам в учебе, словно догадывались, что во взрослом мире, недоброжелательном и сложном, с ними цацкаться никто не будет. Когда им необходимо было расслабиться, они надирались всем скопом. Но даже их пьянки ничего не имели общего с нашими. Они пили беспробудно, поглощая со страшной скоростью огромные дозы алкоголя, словно для того, чтобы как можно скорее отключиться. Так, должно быть, напивались шахтеры во времена «Жерминаля». Это сходство усиливалось еще и от того, что в моду снова вошел абсент запредельной крепости. А им действительно можно было нажраться в рекордные сроки. В отношениях со мной Камила проявила ту же серьезность, что и в учебе. Я вовсе не имею в виду, что она была со мной чопорная или строга. Напротив, она веселилась от души, хохотала по пустякам, и порой вела себя совсем по-детски, например, накидываясь вдруг на батончики Kinder Bueno, ну и так далее. Но мы все-таки жили вместе, у нас были серьезные отношения, самые серьезные в ее жизни. И у меня от волнения буквально перехватывало дыхание, всякий раз, когда по ее взгляду, обращенному на меня, я угадывал всю серьезность и глубину ее чувства. На такую серьезность и глубину в 19 лет я был не способен. Возможно, это было вообще характерной чертой молодых людей ее поколения».